И грянул гром. Были прерваны мои гастроли в Союзе. Ни Ленинграда, ни Киева я не увидел. Буквально в течение суток я был выдворен из страны, можно сказать, выпихнут. Уже в аэропорту, минут за 10 до посадки в самолет, отлетающий в Лондон, мне дали недвусмысленно понять, что гастроли в Советском Союзе для меня аннулируется навсегда. Понадобилось 10 лет, чтобы запрет был снят. Но это еще не все. Непонятным, непостижимым образом у меня начались неприятности в Англии. Я стал получать отказы в сотрудничестве с оркестром, с которым уже была предварительная договоренность. Отменялись гастроли, в прессе появились мерзкие рецензии и статьи, в которых я объявлялся, Бездарем, неучим, дилетантом, не имеющим своего музыкального мышления. Намекалось на мои какие-то физические отклонения и прочее. Короче говоря, они достали меня и на родине, Отравили жизнь, музыкальную карьеру, которая начиналась блестяще. Они достанут кого угодно, если это им надо, и сделают с ним, что захотят. «Кто они?» — перебил Рафт, стараясь поймать взгляд неожиданно утреннего собеседника. Взгляд ускользал. Чарльз Беккер упорно смотрел в стол. «Я не знаю, кто они», — сказал англичанин с напором. «Но у меня такое ощущение, что они не только здесь, в России, они всюду». «Не удивлюсь, если встречу с ними на том свете, или в раю, или в аду». «Вы встретитесь в аду», — хотел сказать Жозеф Рафт, и с колоссальным усилием сдержался. Дело было сделано. Господин Деккер взглянул на часы. «О!» — воскликнул он с явным облегчением. «Однако мы заболтались. У меня в десять часов репетиция. Надо подготовиться». Коньяк-арарат был допит одним глотком. Думаю, мы еще не раз встретимся и поболтаем. Английский музыкант Чарльз Бекер заспешил к выходу, налетая на стулья. Оставшись один, Рат некоторое время сидел в неподвижности. Есть уже не хотелось, и от карася, зажаренного в сметане, он отказался. Жозеф... Поднявшись со стула и подойдя к стойке раздачи, попросил подать ему чашечку черного кофе, сваренного в раскаленном сером песке, по-турецки. Вернулся с ней к своему столику и медленно, не торопясь, выпил кофе, перемежая его маленькими глотками армянского коньяка. «Я чего-то не понимаю», — думал он, стараясь быть сосредоточенным и хладнокровным. И мне, скорее всего, не надо стремиться понять это. Главное в другом. Первое. Я никогда не найду Лизу. Они этого не хотят. И значит, я ее не найду. Какие бы отчаянные шаги не предпринимал. А только наврежу себе. Может быть, она сама найдет меня, не веря самому себе, думал американский журналист. Когда-нибудь позже. Второе, и это самое главное, самое-самое. Я собрал уникальный сенсационный материал. Статьи о Юрии Андропове в журнале «Нью-Йоркер» наверняка станут сенсацией. Надо смотреть правде в глаза. Если они захотят, все может рухнуть. Публикации моих статей не состоятся. Теперь я понимаю. Это они смогут сделать, это в их власти. И тогда конец моей журналистской карьере, которая так блестяще началась. Но зачем? Господи, зачем они так поступают? Не задавать, не задавать этого вопроса, приказал Сибират, и не искать на него ответа. Он вернулся к себе в номер, упал в мягкое кресло перед телевизором, и чувствовал себя мерзавцем, предателем, одиноким, беспомощным, крохотной песчинкой, которую по своей воле носит в океане бессмысленного бытия черные могущественные силы. Однако постепенно Жозеф Рафт успокоился, взял себя в руки, стал мыслить спокойно и трезво, и в логических рассуждениях его, в разных вариациях, повторялся один тезис. Надо работать, делать свое дело. Любовь на час, дело на всю жизнь. У кого это я прочитал? Окончательно успокоившись, американский журналист обнаружил, что его роскошный номер тщательно прибран. Значит, горничная Маша уже приходила. На столе перед ним в кристальной вазе благоухают белые розы. Он их зачем-то сосчитал, семь штук. Наверное, ему дали ровно столько времени, сколько нужно было по их расчетам, чтобы американский гость Союза журналистов СССР полностью пришел в норму и мог думать трезво и здраво. Зазвонил телефон. Жозеф Рафт поднял трубку. «Доброе утро, Жозеф!» – звучал бодрый, энергичный голос Валерия Еворского. Доброе утро. Как спалось? Отлично. Вы уже позавтракали? Да, позавтракал, подавив вздох, сказал американец, безропотно принимая правила игры, предложенные ему. И великолепно. Значит, вы в полной физической и творческой форме, стопроцентно. Рафту показалось, что трубка издала вздох облегчения. Значит, «Какие обстоятельства?» — деловито продолжал переводчик Гелостов. «К сожалению, две оставшиеся встречи так и не состоятся. А замену нашим академикам мы найти не смогли. Слишком мало времени на раскрутку. Но в голосе работника Министерства иностранных дел зазвучали игривые нотки. «Мы у вас в долгу». «И вот какое предложение. Вы как-то обмолвились». То есть представится возможность, хорошо бы попасть в Ленинград. Такая возможность есть. Через два часа начинается ваша двухдневная поездка в северную российскую столицу. Но я начал был рафт. Никаких но, Жозеф, напористо перебил Еворский. Подумайте, когда еще у вас будет такая возможность. Сам город, театры, музеи, эрмитаж, экскурсии в Петродворец. Пушкин, то бишь Царское село. Ты куда пожелаете? Отведаете питерской кухней в лучших ресторанах. Рафт ясно представил, как переводчик плотоядно пошлепал своими мокрыми губами. Питер мы летим самолетом. И рейс через два часа, так что на сборы вам тридцать минут. Крайне сорок. Мы с машиной внизу. Или подняться к вам, помочь собрать необходимое для предстоящего путешествия. Мне на сборы достаточно 20 минут. Впрочем, поднимайтесь вместе с ником. Может быть, вы хотите перед дорогой выпить по рюмочке вашей замечательной водки? в отличный парень, Джозеф. У нас это называется «Напасашок». Через несколько минут мы будем у вас. 6 августа 1982 года. Лайнер, взявший курс из Москвы в Нью-Йорк, был в полете уже полтора часа, и сейчас, как было объявлено по радио, внизу уплывала назад Польская Народная Республика. Рейс выполнялся советской авиакомпанией Аэрофлот. Шел третий час ночи, и, отдернув шторку на иллюминаторе, Жозеф Раф ничего не видел, кроме тьмы внизу, а вверху небо в пугающих ярких звездах. Он лишь ненадолго оторвался от работы, чтобы немного передохнуть. И сразу нахнунули картины и переживания двух дней, проведенных в Ленинграде. Это и воистину так, в северной парень. Американский журналист был перенасыщен впечатлениями. Вторая русская столица поразила его своим мрачноватым великолепием, загадочностью, тяжестью, не только архитектурной, но и незримой тем, что называется, аурой. Программа, предложенная ему, была насыщенной до предела. Просто не было возможности остаться хоть на час одному, подумать, осмыслить. Израсходованы многие метры фотопленки. Наскоро конспективно с сокращением слов. исписано несколько блокнотов. Потом, дома, говорил себе Жозев, Все приведу в порядок, расшифрую все записи. И когда будут отпечатаны снимки, может быть, какому-нибудь иллюстрированному журналу предложу большой материал. Ленинград, 82. Что-нибудь в этом роде. Но сначала Андропов. Вчера еще из Ленинграда он позвонил в редакцию нью йоркер Ему было сказано, что для его первых двух статей из запланированных пяти в двух номерах журнала, которые готовятся к печати, оставлена площадь. И поэтому хорошо, если бы из России он привез уже написанную первую статью, которая пойдет в номер с колес. А еще лучше две статьи. И вот сейчас в ночном лайнере который летел над спящей Европой, РАФТ работал. Уже был исписан блокнот, первая статья в черне почти готова. Отшлифовать и, пожалуй, усилить несколько мест, расставить акценты и по прибытии в Нью-Йорк прямо в редакцию за свой компьютер. «Лететь еще несколько часов», — думал американский журналист. «Может быть, успею набросать конспект второй статьи?» Только бы не одолела сомненности. Он нажал кнопку вызова бортпроводницы. Через минуту появилась стюардесса, длинноногая, стройная, с высокой грудью. Она была блондинкой, густая челка падала на лоб. Урафта потемнело в глазах. «Я вас слушаю?» Жозеф молчал. «Вы плохо себя чувствуете? Да что с вами?» «А ничего, ничего, я в порядке». Принесите, пожалуйста, большую чашку кофе и покрепче. В первый день пребывания Жозефа Рафта в Ленинграде, а именно 3 августа 1982 года, на подмосковной станции Сходня по Октябрьской железной дороге произошло, в общем-то, рядовое, особенно для милиции, событие. На квартиру к местному участковому Михаилу Захаровичу Пруткину а жил он в собственном доме с большим палисадником, в котором роскошно цвели белые и оранжевые флоксы, прибежали два мальчика лет десяти с лицами, искаженными страхом и ужасом. «Там!» — начал один из них, еле выговаривая слова. «Она в кустах! Страшная!» — прошептал второй мальчик. «Фу ты!» — в сердцах сказал Михаил Захарович, 53-летний тучный мужчина с огромным животом, уже все поняв и поднимаясь из-за стола. Он в этот час обедал. Только этого сегодня не хватало. Где? Пошли. Через два часа на стол начальника местного отделения милиции лег документ, написанный от руки корявыми неровными буквами, клонящимися то вправо, то влево. Рапорт. Школьниками Видеевым Сергеем, садовый дом 12, и Байковым Евгением, садовый дом 17, примерно в 13 часов всего дня у полотна железной дороги в 300 метрах от станции в направлении к Фирсановке обнаружен труп женщины со следами насилия. Три ножевые раны в области сердца, лицо изуродовано до неузнаваемости, Очевидно, ударом большого тяжелого предмета. При первом осмотре на месте преступления предметов убийства не обнаружено. При убитой никаких документов или вещей не оказалось. Она была только в летнем изорванном платье, подол задрался до груди. На животе трупа длинный белый шрам от пупка к паху. Сейчас на месте преступления работает прибывшая из химок 13 часов 55 минут следственно оперативная группа. 3, -го, 8, -го, 82, -го, 15 часов 20 минут. Старший лейтенант М. Пробкин. Пять больших статей Джозефа Рафта о Юрии Андропове, опубликованные в журнале Нью-Йоркер, имели огромный успех в разных слоях американского общества, вызвали дискуссию в прессе, были перепечатаны рядом европейских изданий. И, наконец, достигли ушей радиослушателей в Советском Союзе, когда на волне голоса Америки статьи полностью передавались в эфир, мощные глушилки, круглосуточно работавшие в СССР, прекращали свою забойную в буквальном смысле слова деятельность. 18 августа 1982 года. В этот день, в Нью-Йорке, в небольшом зайчике, который находится в полуподвале одного из небоскребов Манхэттена, состоялось первое выступление русского поэта Василия Воскресеньева. На нем присутствовал Жозеф Рафт. Он человек пунктуальный, сам разыскал поэта, обнаружив в информационном отделе своего журнала. Грохотное объявление, несколько строк, о семи встречах с читателями, гостя из России в городах Америки. И вот первая встреча в Нью-Йорке. Василий Александрович, который, естественно, забыл о своем приглашении, сделанном американцам переделками, тем не менее, чрезвычайно обрадовался, когда в телефонной трубке в скромном номере трехзвездочного отеля услышал голос Рафта. На концерте Жозеф был почетным гостем, сидел в первом ряду и, хотя не понимал того, что говорится сцены воскресенья, темпераментно жестикулируя, не понимал смысла стихов, только интуитивно, иногда, как ему казалось, догадывался, но постепенно заразился энтузиазмом зала, который был переполнен, вместе со всеми аплодировал, его растворило в себе восторженное нервно приподнята атмосфера этого необычного литературного вечера. А потом он с Василием Воскресеньевым оказался в русском ресторанчике в Бруклине. И за соседними столиками сидело много людей, которых Рафт видел в зале, где выступал поэт. Здесь как бы продолжалась встреча с читателями. К Воскресеньеву подходили мужчины и женщины, иногда с рюмками или бокалами, кто то говорили, чокались с Василием Александровичем и с Жозефом, улыбались ему, хлопали по плечу. Было похоже, что здесь все друг друга знают. Гул голосов, смех слышались отовсюду между столиками быстро сновали официанты. Только перед маленькой эстрадой было некое пространство для танцев. Над ним вращался шар из множества зеркальных граней, И когда на сцене начинал играть очередную утомительную мелодию «Цыганский квартет», в котором солировала скрипка, в зале до полумрака убавлялся свет, на вращающийся шар падали цветные прожектора, и разноцветные зайчики разбегались по потолку и пустому пространству, которое постепенно заполнялось танцующими парами. В самом начале застолья радостно возбужденный, взвинченный Василий Воскресенев сказал, обратившись к приятному молодому человеку за соседним столиком. «Саша, переведи. Жозеф, дружище, сегодня ты у меня в гостях. Я угощаю. Считай, что ты опять в России. Этот ресторан — ее малая капля, а все, кто здесь собрались, — твои друзья». «Хорошо, Василий», — согласился рад. «Принимается. Но с одним условием». На днях ты будешь моим гостем. Я тебя поведу в китайский ресторан. Я его очень люблю. И там собираются мои друзья. Идет? Еще как идет, — обрадовался русский поэт. И вас, вас зовут Саши, вас я тоже приглашаю. И как переводчика, и как нового, уверен, хорошего знакомого. Согласно? Согласен. Этот Саша был подчеркнуто вежлив, выдержан. И, как впоследствии заметил Рафт, пил только минеральную воду. «Заговор составлен! Ура!» — развеселился воскресенье. И в дальнейшем им было весело. Они хохотали над всякими пустяками, изъясняясь, когда не прибегали к помощи Саши на чудовищной смеси русских, английских немецких слов. «Итак, я угощаю. Что будешь пить?» «Водку» сказал американский журналист. Ну, Жозеф, ты даешь. Молодец. И если можно, Московскую. Тут такая найдется. Найдется, сказал пожилой официант, который уже стоял перед их столиком, чуть-чуть услужливо согнувшись. А закусить, русский поэт пробежал взглядом по листу меню. Чего тут только нет, значит так. Одну минуту, Василий, перебил раф тронув за плечо сашу будьте любезны переведите мне бы очень хотелось пельмени со сметаной и селедку с луком таким белым острым репчатым подсказал официант нет проблем ну а кроме пельмени и селедки василий александрович алчно потер руки мой заказ будет такой через полчаса Они уже наполнили рюмки в третий раз, и поэт произнес тост. «Давай, Жозеф, за дружбу, за нашу с тобой дружбу, за дружбу американского и советского народа, за дружбу наших великих стран. Давай, Василий, за дружбу. А следующий тост мой идет даже интересно». Они чокнулись, выпили, стали закусывать. Сибирские пельмени со сметаной и уксусом были великолепны. Селедка, приправленная маслом, таяла во рту, горьковатый репчатый лук придавал ей особую пикантность. Жозеф Рафт опьянел. Опьянел как-то мягко, сладко, обволакивающе. Томительная грусть сжимала сердце. Расплывались огни, цыганский квартет исполнял медленный танец, кажется, танго, разбежались, рассыпались разноцветные зайчики по потолку, по стенам, по расплывающимся в полумраке лицам. И всех этих людей, окружающих американского журналиста, он сейчас любил, жалел почему-то. Это было совершенно новое, неведомое раньше состояние души я наверное превращаюсь в русского подумал жозеф эй куда ты ушел приплыл из табачного дыма невнятного говора стонов скрипки голос поэта воскресенье но ли то где твой тост да да рафт поднял рюмку давай василий выпьем за русских женщин но ты даешь с удовольствием «Лучше наших женщин!» Они чокнулись. «За тебя, Лиза!» — сказал про себя рад. «Если можешь, прости». Выпили. Легкое дуновение, шорох невидимых крыльев его головой, еле уловимое прикосновение к щеке, ласковое и нежное. И через разводы табачного дыма, через духоту зала Мгновенной струйкой пронесся аромат ее духов. Лиза, Лиза, Лиза. А зал аплодировал, пришел в движение. Все смотрели на маленькую эстраду. У микрофона стояла молодая женщина в длинном цветастом платье до пола, тонкая талия перехвачена поясом, смуглое лицо, черные волосы рассыпаны по плечам, мерцают большие, наверное, тоже черные глаза. На запястье смуглых рук браслеты. Катя! Катюша! — кричали со всех сторон. — Катенька! Прелесть наша! Катя! Давай две гитары! И прозвучал аккорд гитарных струн. Зал мгновенно смолк. Женщина запела. Жозеф не понимал слов, но чувствовал сердцем обо мне, она. «Эх, раз!» — томительно со страстью произнесла певица первые слова припела. «Еще раз!» — дружным хором ответил в зал, так хлопая в ладоши. «Еще много-много раз!» «Саша, переведите!» — прошептал раб, стараясь проглотить комок, который застрял в горле. «Саша перевел. Женщина пела. «Поговори хоть ты со мной, гитара семиструнная!» Вся душа полна тобой, А ночь такая лунная, Эх, раз! Еще раз иступленно Подхватил ресторанный зал. Еще много-много раз Вместе со всеми Скандировал Жозеф рафт И по щекам его Текли слезы. Почему да чего? На глазах слезинки? Это просто ничего. По любви поминки. Эх, раз! еще раз еще много много раз глава 7 28 августа 1982 года председатель комитета государственной безопасности советского союза комарчук поглядывая на ручные часы было без четверти 10 утра волновался зачем он так внезапно понадобился андропов час назад позвонил сам юрий владимирович предложил прибыть к нему в десять часов, сказав, что дело срочное. Срочное дело. С раздражением думал новый хозяин губянки Очевидно, у него срочное дело, ведь и у меня здесь. И так он будет дергать каждый раз, когда я ему понадоблюсь. Дальше Комарчук не хотел размышлять на эту тему, потому что человек властный, волевой, самостоятельный, прямолинейно смелый, привыкший лично отвечать за порученное ему дело и действовать по своему усмотрению, он понимал, что по первому приказу предстанет перед очами главного идеолога и беспрекословно будет делать то, что он от него потребует. Ведь от Юрия Владимировича он получил руководство самым могущественным ведомством страны – огромную власть. В этом кабинете гигантским размером и некой давящей атмосфере, которого Василий Витальевич никак не может привыкнуть, он был лично Андроповым представлен высшим чинам комитета. Здесь выслушал дружеские наставления, в которых, однако, в завуалированной даже изуитской форме была выражена одна характерная мысль. Да, теперь ты здесь, первое лицо, но не забывай, «Ты лишь моя правая рука». Эту тонкость в Андроповском напутствии товарищ Комарчук в силу неизощренности ума и мышления тогда не уловил. И, скорее всего, это было сказано больше для руководителей управления КГБ, присутствовавших при представлении нового начальника, а не для него. Но позже Василию Витальевичу смысл сказанного популярно растолковали без свидетелей. Такие толкователи в коридорах верховной власти органов государственной безопасности, любой страны, надо добавить, всегда найдутся. Что он замышляет, думал сейчас председатель КГБ. Ясно одно, что-то будет делаться моими руками. Андропов был единственным человеком, которого Комарчук боялся в этом бренном и грязном мире. Пожалуй, необходимо уточнить. Боялся, одновременно преклоняясь перед ним, и начинал ненавидеть, ненавидеть все сильнее и сильнее. И в этой растущей ненависти к своему благодетелю и покровителю он не хотел признаться даже себе, всячески противился этому чувству, но не получалось. Зазвонил телефон внутренней связи, Председатель КГБ поднял трубку. Ну? Машина у подъезда, Василь Витальевич. В кабинете секретаря Центрального комитета КПСС по идеологии председатель Комитета государственной безопасности появился ровно в 10 утра. Прошу, прошу, Василий Витальевич. Приветствовал Иван Дропов, поднявшись из кресла и с дружеской улыбкой на лице, которая еще хранила легкий крымский загар, шагая навстречу. — Здравствуйте. — Доброе утро, Юрий Владимирович. Крепкое, энергичное рукопожатие. — Только пальцы холодные, — подумал Комарчук. — И ладонь влажная. — Прошу, присаживайтесь. Их разделяло поле огромного письменного стола. Андропов нажал кнопку селектора, сказал буднично. — Меня ни с кем не соединяйте. — Хорошо, Юрий Владимирович, — бесстрастно прозвучал голос секретаря. Я просмотрел папку с документами и отчетами, которые получил от вас. Вижу, и в этом я не сомневался, вы быстро и энергично вошли в курс дела и проблем. Комарчук хотел что-то сказать, но Андропов остановил его жестом руки, и тень раздражения скользнула по его лицу. У меня извините. В ближайшее время мы подробно обсудим все ваши дела. А сейчас, как всегда ограничен временем, осваиваю наследство бывшего хозяина этого кабинета. Оно, думаю, вы это понимаете нелегкая Понимаю, Юрий Владимирович. Сейчас только об одном вопросе из вашего хозяйства. На слове вашего было сделано ударение. Андропов выдвинул ящик письменного стола, вынул из него папку, не раскрывая, положил перед собой. Вот... Так называемое бриллиантовое дело. У меня копии оригиналы у вас. В ваших последних отчетах я не нашел никаких подтверждений, что это, согласен, трудное дело. Я понял, что оно не продвигается. Минутку, Василий Витальевич, не перебивайте. И я вас понимаю. Психологически трудно. Дочь главы государства... Возникла пауза. Через пространство письменного стола на председателя КГБ был устремлен прямой колючий взгляд, которому толстые, чуть затемненные стекла очков придавали нечто зловещее и неумолимое. Мы вступили на путь бескомпромиссной борьбы с коррупцией в верхних этажах государственной власти. Если мы не одержим победы в этой борьбе и проиграем, будет проиграно государство. Попрана святая коммунистическая идея. Вы понимаете это? Да, Юрий Владимирович. Во рту Комарчука пересохло. Понимаю. Бриллиантовое дело в этой борьбе принципиально. От того, чем она закончится, зависит конечный результат всей кампании. Значит, Согласитесь, беспрецедентной кампании. Да, Юрий Владимирович, беспрецедентной Конечного, подчеркиваю, успешного завершения бриллиантового дела. Успешного с точки зрения законности и справедливости ждет вся страна. И ждут коррупционеры всех мастей и рангов, до которых еще не дотянулись наши руки по тем или иным причинам. Ждут с надеждой, что дело провалится, заглохнет. Доводим его до логического конца. Побеждаем всю эту преступную публику. Считайте одним махом. Но, решился наконец, Василий Витальевич, Леонид Ильич, речь идет о дочери, товарища Брежнева, резко, почти грубо перебил Андропов. О престиже, вернее, о сохранении престижа главы государства мы позаботимся юрий владимирович побарабанил длинными нервными пальцами по папке с серксными копиями бриллиантового дела хотя если уж говорить о справедливости закон есть закон он один для всех вы со мной согласны но комарчук не успел ответить кстати воскликнул андропов и продолжил ускорив тем речи. думаю пора всерьез заняться и муженьком. Уважаемая Галина Леонидовна, что же получается? Первый заместитель министра внутренних дел, читая в ваших же документах, о его художествах, разговорами и слухами о них полнится Москва. Да и не только Москва, а гражданин Чаранов и вуз не дует, продолжает свои безобразия. Потому что на этот раз твердо перебил председатель КГБ чувствует себя неуязвимым. «Почему?» — спросил Андропов, естественно, заранее зная ответ. И Комарчуку ничего не оставалось, как ответить. «Потому что Юрий Чаранов — зять Леонида Ильича Брежнева». «Все, Василий Витальевич!» Преодолевая возбужденность в своем голосе, сказал Андропов. «Давайте договоримся. Раз и навсегда договоримся. Для нас с вами нет ни рангов, неродственных связей в борьбе за высшие интересы государства и идеалы коммунизма. Вы со мной согласны? Да. Так действуйте же, Василий Витальевич. Действуйте немедленно и энергично, как вы умеете, как на Украине вы действовали, например, в искоренении националистической диссидентской Крамова. А я вас всегда поддержу и помогу, если понадобится моя помощь. 31 августа 1982 года. Накануне, а именно 29 августа, два человека, Галина Леонидовна Брежнева-Чаранова и ее муж, получили повестки от следователей КГБ с требованием, именно с требованием, а не с приглашением, прибыть 31 августа сего года в такой то кабинет к 10 часам утра для дачи показаний. Обе повестки были написаны в приказной жесткой форме — «прибыть», «иметь при себе» и так далее. Галина Леонидовна, хотя и перепуганная, все-таки выдержала характер, опоздала на 40 минут, и в кабинет следователя вошла с разгневанным выражением лица, ожидая встретить холодноватого, но корректного Захара Егоровича Мирошова который в этом кабинете уже неоднократно беседовал с ней об этих чертовых бриллиантах и не только о них. Каково же было ее удивление и испуг, когда в ненавистном кабинете за письменным столом она увидела совсем другого следователя, молодого, раскормленного, белобрысого, с наглой рожей, как потом она докладывала мужу, с прямым раздевающим взглядом голубых глаз. — Здравствуйте! — пролепетала Галина Леонидовна, стоя в открытой двери и соображая, как же вести себя дальше. — Закройте, гражданка Чаранова, за собой дверь и садитесь вот на этот стул напротив меня. — Что? — я непонятно выразился. Голос был резкий и явно насмешливый. — Закрывайте дверь и садитесь на этот стул. Галина Леонидовна осторожно закрыла дверь и покорно села на указанный ей стул. Внутри все мелко, гадко дрожало. «Еще бы десять минут, гражданка Черанова, и я послал бы за вами машину. Вы бы были доставлены сюда под стражей». «Что?» «Да как вы со мной разговариваете?» «Да-да, вы были бы доставлены на допрос под стражи. «На допрос?» «Именно?» Так что, если в следующий раз вы явитесь не в указанной в повестке час, а с опозданием хоть на пять минут, пеняйте на себя. Это как вас прикажете понимать? Понимать в прямом смысле. А теперь, гражданка Черанова, первый и единственный вопрос. Его вам неоднократно задавал Захар Егорович Мирошов. Где третья часть драгоценностей, прежде всего бриллиантов, похищенных у Бугримовой, а потом оказавшихся у вас. Я уже сто раз говорила, сорвалась на истерический крик дочь главы Советского государства. Не знаю я ни о каких драгоценностях этой вашей Бугримовой, нет у меня никакой трети. То есть вы отказываетесь честно и чистосердечно все рассказать, раскаяться в содеянном? В каком еще содеянном? Пошел ты к черту, молокосос! В таком случае, гражданка Черанова, голос молодого следователя не повышался и не понижался, а звучал по-прежнему холодно и насмешливо. — В таком случае мы будем вынуждены произвести обыск в вашей квартире, а также в квартирах ваших ближайших родственников, включая родителей. — Вы... — голос у Галины Леонидовны сорвался, и она перешла на свистящий шепот. — Вы не посмеете... Вы не имеете права. А пока, гражданка Чаранова, перед ней на столе появился квадратный листок. Подписка о невыезде из Москвы. Вот вам ручка. Поставьте свой автограф. Здесь. Куцый палец желтым ногтем ткнул в нижнюю строку листа. Ничего я не буду подписывать. Громовым тяжким голосом закричала дочь Леонида Ильича Брежнева. Что ж... Гражданка Черанова, я вынужден припроводить вас в камеру предварительного заключения. Пока на несколько часов, там вы и подумаете обо всем в одиночестве. Давайте, давайте ручку, где расписываться. Ручка в пальцах Галины Леонидовны дрожала, и автограф получился совсем неразборчивый. В отличие от супруги, Юрий Черанов на повестку от следователя КГБ не прореагировал никак, попросту скомков выбросил ее в корзину для мусора возле письменного стола в своем кабинете. Не впервой. Кажется, уже три повестки этих взорвавшихся чекистов постигла та же участь. С утра 31 августа 1982 года первый заместитель министра внутренних дел страны победившего социализма или развитого социализма как любил выражаться тесть Чаранова, маялся жестоким похмельем. Прибыв на работу в половине десятого, он, открыв холодильник в хозяйственной подсобке, который при необходимости легко превращалась в интимную комнату для дружеского застолья, и извлек из него бутылку столичной, только слегка початую, и принял на грудь более трети стакана, точно 150 граммов. Как говорится, глаз ватерпас. Полегчало совсем немного. Надо было еще, но Юрий Николаевич крепился, зная по горькому опыту, что похмелка может легко, незаметно, плавно перейти в очередную пьянку. А на 11 часов назначена коллегия министерства. Ему предстоит сделать сообщение о положении дел их ведомства в Азербайджане и Армении он вернулся из командировки в эти вотчины два дня назад еще окончательно не придя в себя от кавказского гостеприимства как только жив остался думал сейчас вчеранов пытаясь вникнуть в смысл документов приготовленных помощниками для сегодняшнего сообщения на коллегии. но никак не вникалось однако вернулся не без трофеев не без трофеев было без четверти одиннадцать Щелкнула в селекторе, вспыхнула зеленая лампочка приемной. Зазвучал испуганный голос секретарши. Первый замминистра предпочитал секретарями держать особ женского пола. — Юрий Николаевич, тут товарищи из КГБ к вам. — Что? Как они проникли в здание? Не пускать. Но в кабинет уже входили двое в штатском. Один пожилой, лет сорока пяти, другой молодой. Черт его знает, сколько ему лет, но рыло квадратное, о таких сказано, просит кирпича. Он остался стоять у дверей. А пожилой четким шагом, правда, не очень-то торопливым, подошел к письменному столу, за которым сидел Юрий Черанов. От изумления, какая наглость, окаменев, превратившись в скульптуру под названием «Не может быть». Майор госбезопасности Коновалов буднично представился пожилой, протягивая хозяину кабинета свое раскрытое удостоверение. «Вон — Вон! — заорал Юрий Николаевич, поднимаясь ожившей глыбой над письменным столом. Щеки его налились пунцовой краской, а лоб остался белым. — Вон! — ни один мускул не дрогнул на лице майора Ковалева. Гражданин Чаранов, пряча свое удостоверение, спокойно спросил незваный гость. «Вы получили повестку сегодня в 10 утра быть у следователя КГБ товарища Евдокимова в кабинете номер 104?» Юрий Николаевич молчал. «Вы ее получили», — продолжал КГБшник, даже с некоторой усталостью в голосе. «И все предыдущие повестки тоже получили. Одно из двух, гражданин Чаранов. Или для вас закон не закон? Или вы чрезмерно перегружены работой? Давайте предположим второе. Перегружены, надорвались, хоть и лица, трудясь на ниве борьбы с преступностью. Мы вам поможем. Возникла пауза. Поможем в вашей ситуации. Внизу ждет машина. Мы вас за десять минут доставим в кабинет следователя Евдокимова. Что? Да я сейчас же... Юрий Николаевич потянулся к селектору, но его руку перехватил молодой, непостижимым образом оказавшийся у письменного стола, и хватка у него была железная. — Гражданин Чаранов, вы собираетесь оказать нам сопротивление? — Исполнить порученное дело. Больше ничего не выражало лицо майора госбезопасности Коновалова. Исполнить при любых обстоятельствах, во что бы то ни стало. Или для вас предпочтительней, чтобы вы были доставлены силой? Кстати, и внизу еще две машины с нашими людьми, на всякий случай. Петр, отпустите руку генерала. Право, не стоит устраивать бессмысленную стрельбу? Не стоит, согласился первый заместитель министра внутренних дел, испытывая странные чувства оцепенения полного безразличия происходящему. «Но у меня в одиннадцать коллегия, мне предстоит...» «Комарчук звонил вашему министру, товарищ Щелоков в курсе. Коллегия пройдет без вас. Думаю, дело от этого не очень пострадает». Юрий Николаевич молчал. «Советую, гражданин Черанов, пройти с нами по министерским ковровым дорожкам, дружески, с улыбкой на устах. Сделаем все, чтобы не пострадал ваш авторитет». «Да, хорошо». Появившись в своей приемной в сопровождении новых друзей, первый замминистра сказал миловидной секретарше, каменно улыбаясь, «Я ненадолго с товарищами». На лице секретарши застыл вопрос, который она не решилась задать. Поздно вечером, было начало 12 на загородной подмосковной даче, спрятавшейся за высоким забором в березовой роще, которая спускалась к пустынному берегу Москвы-реки. Здесь никогда не появлялись рыбаки или купальщики. Ждали хозяина, так, с уважением и некоторым страхом, называли его в этом доме и, находившиеся в нем, включая обслугу, пребывали в напряжении. В комнате, где был скромно сервирован стол для чаепития, никакого спиртного, с камином, в котором потрескивали березовые поленья, Вечер выдался прохладный. Находились три человека, трое мужчин средних лет. Все сидели в мягких креслах, обратив лица к живому огню камина, все молчали. Появился четвертый, высокий, аскетический худой. На длинном носу, казалось, еле удерживались очки в тонкой, золоченой оправе. «Они проехали через первый пост», сказал он жидким подростковым тенором. «Значит...» «Через десять-двенадцать минут будут здесь», — сказал один из тех, кто сидел у камина. Юрий Владимирович Андропов вошел в комнату бесшумно, вроде бы осторожно, и в стеклах его очков отразились отблески пламени камина. Все быстро поднялись со своих мест. «Добрый вечер, товарищи!» Он молча пожал руки каждому из присутствующих. Подошел к камину, несколько мгновений смотрел на огонь весело потрескивали березовые поленья. «Давайте сразу к делу», сказал хозяин, не оборачиваясь. «Две записи, Юрий Владимирович. Первый разговор Галины Леонидовны и Черанова. Где?» перебил Андропов. «В машине Юрия». «Отлично. Дальше. Второй разговор записан на даче генерального в Заречье. Вернее, окончание разговора. Они приехали туда». Он «Не выставил их за дверь?» «Нет, он их и выслушал, и...» «Хорошо», — снова перебил Андропов. «Начнем с первой записи». Мы, Юрий Владимирович, как всегда, произвели монтаж, очистили текст от шелухи, повторов ненужного выяснения личных отношений, например, где это, возможно, убрали мат. Оставлена главная суть. «Понятно, понятно» воспаленно сказал юрий владимирович и сел в свое кресло возле стола налейте мне пожалуйста чая и покрепче приступим еле слышное потрескивание ленты шорохи мужской кашель галина леонидовна но дождался положил я на их повестке вот и положил зачем зря гусей дразнить приехал бы что не сумел бы им мозги запудрить что ли а то по-другому, по-свойски. Поедем, ребята, в баньку, там все и обсудим по-хорошему. Что они, не, не люди? Я бы... Юрий Николаевич, заткнись, дура, я бы, я бы. Ты вот бегала на все их вызовы, а толку? Кашель, невнятное бормотание. Я одно не пойму, Галина Леонидовна. Чего, Юра? Юрий Николаевич. Все они, сволочи, знают. И по Кавказу, и по Азии, по Узбекистану, по Киргизии, да и тут, в Москве. Все наше застолье в кабине ресторана Баку записано. Вот такую папку этот Евдокимов передо мной положил. Ознакомьтесь внимательно с каждым документом. Два часа ознакомился. Взмок. Там, дорогуша, все зафиксировано. И суммы и места, где и кем вручалась, и подарки досконально описаны, в том числе и те, которые велено передать вашей драгоценной особе, и дела, которые я помог свернуть, кто с моей помощью на волю вышел или сюда избежал. Словом, все у них есть. И все, никуда не денешься, точно. Галина Леонидовна, Господи, Юрий Николаевич, Одно в этой папке отсутствует источник информации. Имен нет. Пока мне лишь ясно, что кто-то профессионально работает на них из моего ближайшего окружения. Кто? Найду за душу собственными руками. Галина Леонидовна. Ой, ну прямо стенько разен. Да ты теперь у них на коротком поводке. Когда захотят, тогда и выдернут. Других. От тюряги спасал. Теперь сам сядешь для начала на скамью подсудимых. Юрий Николаевич, типун тебе на язык. Галина Леонидовна. Да ладно, это я так. Прости, на нервной почве. Давай хоть сегодня грызться не будем. Чем там на Лубянке у тебя закончилось? Юрий Николаевич, чем? Было сказано, ознакомительная встреча, подписка о невыезде. На прощание было сказано очень любезно. Не обессудьте, Юрий Николаевич, но документы в этой папке вынуждает нас завести уголовное дело, и в его разбирательстве вы главный персонаж. Так и сказал, скотина, персонаж, и ручками развел. До скорых встреч. Галина Леонидовна, совсем оборзели. А мне, что этот белобрысый скот с наглой рожей выдал? Обыск одни у нас произведут. И у нас, и... Нет, надо же, и у родителей. Юрий Николаевич, нет, Галина, ты все же дура набитая. Это же понт. На понтяру они тебя берут. Хотели бы произвести обыск, стали бы они об этом заранее предупреждать, нагрянули бы среди ночи с ордером на... Галина Леонидовна, это ты, безмозглый идиот, алкоголик несчастный, Последние извилины в водке растворил. На этой фразе запись была остановлена. Дальше, Юрий Владимирович, семейный скандал. Взаимное оскорбление минут на двадцать. «Ну и...» — в голосе Андропова слышалось явное нетерпение. «Сейчас. Галина Леонидовна...» «Это ты пойми, Юрочка...» — схлипывает. «И прости меня. Совсем психопаткой стала в последнее время. Ты пойми, миленький...» Конечно, явятся они с обыском Камели к родителям ли на Кутузовский или в Заречье. Ясное дело, ничего не найдут. Ведь не в этом дело с хлиповыми. Совсем не в этом дело. Не под нас он копает. Юрий Николаевич, кто он? Галина Леодиновна. Ну, право же. Да чего-то у меня бестолковый лапушка. Все это игры Юрика Андропова. Он всем дирижирует. Этот телеграфный столб, Комарчук, у него послушный и точный исполнитель. Тут ему в профессионализме не откажешь. А копает, Юрик, под папашку моего бедного, под генерального, представляешь? На квартиру главы государства является с обыском КГБшники. И на следующий день все об этом узнают. Служба распространения слухов у них на высоте. Представляешь? Некто кому-то звонит. И задыхаясь, курва от восторга шепотом сообщает, ночью у Леонида Ильича и Виктории Петровны произведен обыск. А дальше по телефонной цепочке новость будет обрастать подробностями, как снежный ком, который катится с горы. Подписка о невыезде — это у генерального секретаря, родной правящей партии, взята подписка о невыезде. Дальше, оказывается, он уже под домашним арестом но ну и прочее. И означает это, Юра, одно — конец папашки. В лучшем случае с почетом, а может быть и без почета, отправляют старика на пенсию тихо умирать. А для нас с тобой оба варианта будут иметь один результат. Нам приходит полный пиздец или пердомонокль, выбирай, что лучше. Юрий Николаевич, согласен, Галя. Если так, нам хана. И что же делать? Галина Леонидовна, вопрос стоит, мой миленький, как говорится, ребром. Или они нас, или мы их. И надежда тут только на отца. Он единственный может принять решение отдать приказ. Юрий Николаевич шепотом. Понимаю, ты голова, Галина, так звони, бате. Шуршание ленты в комнате стояла полная давящая тишина. Только потрескивали поленья в камине. Юрий Владимирович Андропов так и не притронулся к стакану с крепким чаем, который уже успел остыть. Леонид Ильич Брежнев. Глухо, невнятно, редко. Да, я слушаю. Галина Леонидовна. Папа, шлипывает. Это я, Леонид Ильич. Дочка? Ага. Хриплое тяжелое дыхание. Слушаю, Галина Леонидовна. Папа, я тебя разбудила, ты спал? всхлипывает. Леонид Ильич, ага, вздремнул немного. Ты, тяжкое дыхание, ты чего ревешь? Галина Леонидовна, папа, у нас с Юрой беда. Леонид Ильич, опять беда, что-то похожее на смех. Ну, что стряслось, Галина Леонидовна, не по телефону, папа. Это большая беда, очень большая беда. Она касается нас всех, и тебя тоже. Можно мы к тебе приедем? Леонид Ильич тем пречи убыстряется. — Сколько сейчас времени, Галина Леонидовна? — Без четверти четыре. Леонид Ильич. — Ага, после обеда соснул. Ладно, приезжайте, прямо сейчас. Запись оборвалась.